Глава вторая. Выбраться из спальни удалось только через 2 часа. Домашнего телефона у меня не было. Помощь не вызвать, а на окнах решётки. Пытаясь вскрыть замок, я сломала лучшую пилку для ногтей, но наконец открыла дверь и рискнула высунуться в узкий коридор. Моё жилище это кухня, спальня и крошечная ванная. Так что отсюда из комнаты Можно осмотреть почти всю квартиру. И всё равно, выбравшись, я проверила все помещения и даже заглянула в кладовку, где у меня стоит пылесос. Хотела убедиться, что грабитель действительно ушёл. Стресующимися руками я поднялась со своей подвальной квартирки к соседке. В голове гудело. Было часа 4:00 утра. Она долго не открывала, и барабаня в дверь, я то и дело оглядывалась. Нет ли кого на тёмной улице? Наконец, в глубине двухэтажной квартиры я услышала ворчание и тяжёлые шаги миссис Джонсон. Она приоткрыла дверь. Взгляд у неё был сонный и напуганный. Но увидев на пороге меня, кутающуюся в халат, с кровью на руках и лице, тут же сняла с двери цепочку. Бох мой, что случилось? Ко мне вломился грабитель. Говорить было трудно. Меня затрясло. То ли от холода осенней ночи, то ли от потрясения. А зубы застучали так сильно, что на мгновение я с ужасом представила, как они ломаются прямо во рту. Господи, у тебя кровь. Миссис Джонсон с тревогой смотрела на меня. Ну же, давай, заходи. Я прошла за ней в застеленную узорчатым ковром гостиную. Хотя комната была маленькой, тёмной и беспощадно жаркой, в ней я почувствовала себя в безопасности. Садись, садись сюда, показала соседка на красный бархатистый диван, а сама стару дома, опустившись на колени, начала возиться с газовым камином. Раздался хлопок, вспыхнул огонь, и когда миссис Джонсон, превозмогая боль, поднялась на ноги, в комнате стало ещё жарче. заварю тебе горячего чая. Что вы, миссис Джонсон, не надо. Позвольте. Она решительно покачала головой. Справиться с потрясением поможет только чашка горячего сладкого чая. Так что я села на диван, обхватив колени, а миссис Джонсон, погремев на кухеньке, вернулась с подносом, на котором стояли две чашки чая. Я взяла ту, что поближе, и сделала глоток. Поморщилась от прикосновения горячей чашки к порезу на руке. Чай был такой сладкий, что привкус крови во рту почти не чувствовался. Миссис Джонсон не пила чай, а просто с беспокойством смотрела на меня. Он Её голос дрогнул. Он не тронул тебя. Я поняла, что она имеет в виду, и покачала головой. Затем сделала ещё один глоток обжигающего чая и только тогда смогла заговорить. Нет, он меня не тронул. Порез на щеке от того, что меня задела дверью. А руку я поранила, пытаясь выбраться из комнаты. Он меня запер. Перед глазами вдруг предстала картина того, как я выевала замком с помощью ножниц и пилки для ногтей. Джуд всегда посмеивался над тем, что я вечно использую не те инструменты. Не стоит вынимать пробку кончиком столового ножа или менять колесо велосипеда, пользуясь садовой лопаткой. В прошлые выходные он смеялся над моей попыткой починить насадку душа, заклеив её изолентой, а потом полдня тщательно заделывал течь герметиком. Но Джут уехал по делам, и мне не стоило сейчас о нём думать. Расплачусь. Ох, бедняжка. Я нервно сглотнула. Миссис Джонсон. Спасибо за чай, но я хотела спросить, можно я от вас позвоню? Я не вызвала полицию, потому что он забрал мой мобильный. Конечно, конечно. Допивай, а телефон вон там. Она показала на покрытый кружевной салфеткой придиванный столик, на котором стоял, пожалуй, единственный в Лондоне телефон с дисковым набором. Таких не осталось нигде, кроме, может, антикварной лавки в Ислингтоне. Я послушно допила чай и сняла трубку. Палец потянулся к цифре 9, но я со вздохом убрала руку. Чем мне помогут в 911, если грабитель уже ушёл? Срочная помощь мне теперь не требуется. Вместо службы спасения я набрала 101. Номер для неэкстренных случаев. Пока соединяли, я думала о том, что у меня нет страховки. что я не установила замок повышенной прочности и что сегодня всё вообще пошло кувырком. Об этом же я продолжала думать и несколько часов спустя, когда дежурный слесарь менял паршивый замок на входной двери на качественный врезной. А я выслушивала его лекцию по поводу безопасности жилья и задней двери в моей квартире, которая, по его словам, была лишь пародией на дверь. Тоненькая ДВП да и только. Такую дорогуша любой может вышибить, показать. Нет, поспешила отказаться я. Спасибо не стоит. Я вызову мастера, вы ведь дверями не занимаетесь? Не. Но можете обратиться к одному моему другу. Я оставлю тогда его номер. А пока пусть ваш муженёк прибьёт поверх панели плотную 18-миллиметровую фанеру. Вы же не хотите, чтобы к вам опять вломились? Не хочу. Приятель из полиции говорит, что четверть всех грабежей это повторный взлом. Те же самые воришки возвращаются, чтобы ещё немного разжиться. Супер, процедила я. 18-миллиметровую не забудьте записать где-нибудь для вашего мужа. Нет, спасибо. Я не замужем. И хотя я женщина, я вполне способна запомнить двузначное число. А, понял. Ну вот, видите, сказал слесарь. Дверная коробка тоже никуда не годится. Укрепить бы её, иначе выбьют точно так же, даже с самым лучшим замком. У меня в фургоне как раз есть что надо. Знаете, чем укрепляют замки? В общих чертах, устало ответила я. Очевидно, слесарь хотел вытянуть из меня побольше денег, но в тот момент мне было всё равно. Давайте так, Он поднялся и убрал стамеску в задний карман. Если поставим вам усилитель замка, то я бесплатно укреплю заднюю дверь. В фургоне есть фанера подходящих размеров. Не унывайте. В эту дверь он точно больше не зайдёт. Как ни странно, его слова меня не успокоили. Когда слесарь ушёл, я сделала себе чай и походила взад-вперёд по квартире. Прямо как Де Лайла после того случая, когда сквозь кошачью дверцу сюда пробрался чужой кот и нагадил в коридоре. Бедняжка часами бродила по комнатам, тёрлась о мебель и писала по углам, показывая, что она здесь хозяйка. Писать на кровать я, конечно, не стала, но тоже чувствовала, что на мою территорию посягнул чужак, что я должна вернуть себе своё. Посягнул? С сарказмом переспросил внутренний голос. Боже, только давай без истерик. Но вторжение и правда ощущалось. Теперь моя квартирка запятнана. Прощай, безопасная жизнь. Даже рассказывать о случившемся полиции было мучительно. Да, я видела злоумышленника. Нет, я не могу его описать. Что было в сумке? Да так, вся моя жизнь. Деньги, мобильный телефон, водительские права, лекарства и остальные полезные штуки. включая тушь для ресниц проездной. Резкий и бесстрастный тон оператора, который принимал звонок, до сих пор звучал у меня в голове. Телефон какой модели? Ничего особенного, старый iPhone, устало ответила я. Спасибо. Если назовёте конкретную модель и серийный номер, это нам поможет. Ещё вы упомянули лекарства. Могу я спросить, какие именно препараты? Какой вам дело до моих болезней? Насторожилась я. Просто некоторые таблетки ценятся на чёрном рынке, терпеливо пояснил он, чем ещё больше меня разозлил. Я понимала, что нет смысла злиться на оператора, он ведь просто делал свою работу. Хотя преступление совершил грабитель. Почему мне кажется, будто допрашивают меня? С кружкой чая я пошла в гостиную, когда вдруг забарабанили в дверь. Громкий звук эхом прокатился в тишине квартиры, и от неожиданности я споткнулась и замерла. Вспомнилось пугающее лицо, скрытое капюшоном, и руки в латексных перчатках. Снова раздался стук в дверь, и только тогда я заметила, что осколки кружки лежат на плиточном полу в коридоре, а под ногами хлюпает быстро остывающая жидкость. В дверь опять постучали. Сейчас гневно крикнула я, готовая расплакаться. Уже иду, хватит барабанить. Прошу прощения, сказал полицейский, когда я наконец открыла. Думал, вы не услышали. Увидев лужу на полу и осколки кружки, он добавил: Боже, у вас тут что, побывал ещё один грабитель? Шутка. Когда полицейский составил отчёт, уже перевалило за полдень. После его ухода я села за ноутбук, Его грабитель не взял, потому что компьютер был в спальне. На нём хранилась не только моя работа, в основном без резервных копий, но и все мои пароли. Я с ужасом взглянула на файл, который услужливо назвала "Банковские данные". Там было практически всё, кроме пин-кодов. Папку "Входящие", как всегда, завалило письмами. Однако я заметила только одно, в заголовке которого было написано: "Ты куда пропала?" Совсем забыла позвонить на работу. Можно было ответить по электронной почте, но я достала из чайной коробки 20 фунтов, которые хранила на случай, если срочно понадобится такси, и пошла к сомнительному магазинчику у метро. Там продавались дешёвые телефоны, и я выторговала у парня простенький мобильный без абонентской платы и сим-карту за 15 фунтов. После чего зашла в кафе напротив и позвонила Джен, помощнику редактора отдела которая в офисе Velocity сидела напротив меня. Мой рассказ вышел куда веселее, чем всё было на самом деле. Я подробно остановилась на том, как ковырялась в замке пилочкой и ни словом не обмолвилась ни о перчатках, ни о пугающем чувстве беспомощности, ни о преследующих меня ужасающих отчётливых воспоминаниях. Ах, рениеть! Сквозь помехи на линии я слышала ужас в голосе Джан. Как ты там после такого? Более-менее. Сегодня не приду, надо прибраться в квартире. Хотя особого беспорядка он после себя не оставил. Потрясающе аккуратный тип. Ну, для грабителя. Господи. Слушай, Ло, найди тебе замену на это северное сияние. Я с трудом сообразила, о чём она. Роскошная Аврора Бореалис. Это элитный лайнер, совершающий круиз по норвежским фьордам. Каким-то невероятным образом мне удалось достать журналистский пропуск на первое плавание. Настоящая привилегия. Хотя я работаю в журнале о путешествиях, обычно я только и делаю, что копирую, вставляю пресс-релизы и помогаю Роуэн, моей начальнице, с поиском снимков для статей, которые она присылает с роскошного отдыха из разных стран. В этот круиз тоже должна была отправиться Роуэн. Увы, помешала беременность. Видимо, всё дело в постоянной тошноте. И вот полный обязанностей и возможностей вояж свалился мне на голову. Роуэн проявила доверие, обратившись ко мне, когда могла оказать любезность более опытным коллегам. Если всё пройдёт успешно, то это будет большим плюсом в мою пользу при выборе сотрудника на подмену Роуэн на время декрета. И как знать, может, я наконец получу повышение, которое мне обещают уже несколько лет. И ехать нужно в эти выходные. В воскресенье, если точнее. Через 2 дня. Нет, ответила я и сама поразилась тому, как решительно прозвучал мой голос. Нет, мне не нужна замена. Я поеду. Точно? А паспорт не украли? Нет, он у меня в спальне. И слава богу. точно точно поедешь переспросила Джен с тревогой в голосе это серьёзное дело не только для тебя но и для журнала если ты не настроена то лучше выбрать кого-то я настроена я не собиралась упускать такую возможность потому что других похоже не предвидилось правда Джен я очень хочу поехать ладно вот-то не хочу сказала она что ж тогда полный вперёд Утром прислали пресс-пакет, я передам тебе его с курьером и билеты на поезд. Где-то тут ещё были заметки Роуэн. Думаю, самое главное расписать все прелести корабля, потому что она хочет заполучить эту компанию в качестве рекламодателей. Да и среди приглашённых должно быть немало интересных персон. Так что, если сможешь добавить пару слов о них, будет ещё лучше. Конечно. Я взяла ручку со стойки в кафе и записала всё необходимое на салфетке. Напомни, во сколько отправление? Поезд с вокзала Кингс-Кросс уходит в 10:30, а всё остальное найдёшь в пресс-пакете. Отлично. Спасибо тебе, Джан. Не за что. В её голосе послышалась грусть. Может, и Джан претендовала на поездку. Удачи тебе, Ло. Пока. Когда я потащилась домой, Начало темнеть. Ноги устали, щека болела, и мне хотелось поскорее забраться в горячую ванну. У входа в мою подвальную квартиру, как всегда, царил полумрак. Давно надо повесить здесь сенсорный фонарь. Смогу хоть ключи разглядеть в сумке. Но сейчас даже в темноте было видно, как растрескалось дерево вокруг выбитого замка. И как я его не услышала? Ночего ну, ты ожидала. ответил противный внутренний голос Ты же была пьяна Лязгнул новый врезной замок, на вид очень надёжный. Я зашла в квартиру и закрылась изнутри. Сбросила обувь и устало поплелась по коридору к ванной. Пустила воду, пытаясь подавить зевок, и уселась на унитаз, чтобы снять колготки. Начала расстёгивать кофточку и замерла. Обычно я не закрываюсь, когда принимаю ванну, ведь кроме меня и Делайлы тут никого нет. Да и стены сыреют, всё-таки подвальный этаж. К тому же я плохо переношу замкнутые пространства, а с опущенными жалюзи ванная кажется очень маленькой. Хотя входная дверь была заперта, а замок укреплён, я всё равно проверила окно. Закрылась в ванной и только потом полностью разделась. Я устала. Господи, как же я устала. Я представила, как засыпаю в ванной, как вода льётся через край. А неделю спустя жут находет моё раздутое тело. И потрясла головой, чтобы избавиться от глупых мыслей. Хватит уже драматизировать. в этой крошечной ванне я еле изворачиваюсь, чтобы помыть голову, так что утонуть в ней никак не получится. От горячей воды порез на щеке защипало, и я закрыла глаза, пытаясь представить, что нахожусь не в этом тесном помещении, а в каком-нибудь другом месте, подальше от мерзкого Лондона, по которому разгуливают преступники. Может, брожу по скандинавскому побережью, и меня успокаивает звук волн, кажется, Балтийского моря. Журналисту, который пишет о путешествиях, явно надо подтянуть географию. И всё равно на ум приходили неприятные воспоминания. Как слесарь говорит, что четверть всех грабежей это повторный взлом, как я съёжившись, опираюсь ногами в пол собственной спальне, как сквозь светлые латексные перчатки виднеются тёмные волоски на крепких руках Чёрт. Чёрт. Я открыла глаза, но стало ещё хуже. Оצревшие стены ванной, будто сдвигались, сжимая меня внутри. Чувствуешь, да? Опять крыша поехала. Съязвил мой внутренний голос. заткнись. Заткнись, заткнись, заткнись. Я зажмурилась и начала медленно считать. 1 2 3 Вдох 4 5 6 Выдох 1 2 3 Вдох 4 5 6 Выдох Наконец я справилась. Однако находиться в ванной теперь было неприятно. Захотелось поскорее выбраться из этой душной комнатки. Я встала, завернулась в полотенце, другим обернула волосы и пошла в спальню. Ноутбук всё так же лежал на кровати. Я открыла браузер и набрала в Гугле: "каков процент повторных краш". Появились результаты. Я кликнула первую попавшуюся ссылку, пробежала статью глазами и остановилась на абзаце, который начинался словами: "Когда грабители возвращаются". Дальше было написано: "Согласно общебританскому исследованию, от 25 до 50% случаев взлома повторные, а около 25-35% потерпевших Снова становятся жертвами грабителей. По данным полиции Британии, 28,51% повторных краж совершается в течение месяца после первого взлома. 11,25% в течение недели. Ну отлично. Значит, мой пессимистично настроенный слесарь не накручивал меня, а даже преуменьшил цифры. Хотя в голове неукладывалось, как при 50% повторных кражах только 35% жертв снова становились потерпевшими. В любом случае, стать одной из них мне не хотелось. Проверив входную дверь, заднюю дверь, окна и ещё раз входную дверь, а потом, может, и в третий раз, и поставив телефон на зарядку, я заварила себе ромашковый чай. Я отнесла чай в спальню, где меня уже ждали ноутбук, пресс-файл для поездки и упаковка шоколадного диетического печенья. Было только 8 вечера, а я ничего не ела, но вдруг поняла, что у меня нет сил, не то, чтобы готовить, а даже заказать еду на дом. Я открыла пресс-пакет по скандинавскому круизу и, закутавшись в одеяло, стала ждать, когда придёт сон. Сон никак не приходил. Я умяла всю упаковку печенья и просмотрела материалы по Авроре, полные фактов и цифр. 10 кают, оборудованных повышенному уровню, вмещают не более 20 пассажиров. Строго отобранный персонал из лучших отелей и ресторанов мира. даже технические характеристики вроде водоизмещения и тоннажа судна не усыпили меня. Я бодрствовала, разбитая, но на взводе. Я лежала, съёжившись в коконе из одеяла и старалась не вспоминать о взломщике. Заставляла себя думать о работе, о всех делах, которые надо решить до воскресенья, зайти за новыми банковскими картами, сложить вещи и собрать побольше информации о круизе. Увидимся ли мы с Жудом до моего отъезда? Он ведь будет звонить на мой старый номер. Я отложила пресс-пакет и открыла электронную почту. Напечатала: "Привет, любимый". Остановилась и начала покусывать ноготь. Что же написать? Только не про ограбление. Пока не надо, иначе его замучает мысль о том, что он далеко, когда нужен мне. Поэтому я продолжила так. Я потеряла телефон. Долгая история, расскажу при встрече. Если захочешь связаться, лучше пиши мне на электронную почту. Во сколько ты примерно возвращаешься в воскресенье? Я рано утром выезжаю в Портхалл на этот скандинавский круиз. Надеюсь, успеем увидеться до моего отъезда. А если нет, тогда до следующих выходных, хорошо? Целую. Ло. Я отправила письмо в надежде, что Джут не удивится, почему я не сплю в час ночи и выключила компьютер. Взяла книгу, думала, почитаю, пока не усну. Не помогло. В половине четвёртого я нетвёрдой походкой добралась до кухни. достала бутылку джина и сделала крепчайший джин-тоник, который только могла выпить. Проглотила как микстуру, вздрогнула от резкого привкуса и налила ещё. Выпила вторую порцию, уже медленнее. Чуствовалось, как жжёт внутри, как расслабляются мышцы, успокаиваются нервы. Я вылила остатки джина в стакан и вместе с ним вернулась в спальню. Тревога и оцепенение не отпускали, и не сводя глаз со светящегося дисплея часов, я ждала, когда подействует алкоголь. 1 2 3 Вдох 4 5 5 Видимо, я всё же уснула. Вроде бы только что с больной головой смотрела затуманенным взглядом на часы. Сейчас цифра сменится, и они покажут 4:44. И вот уже я открываю глаза и вижу пушистую морду Делайлы, которая тыкается в меня носом и сообщает, что пора завтракать. Я недовольно застонала. Голова болела ещё сильнее, чем вчера. И теперь непонятно по какой причине, то ли от порезанной щеке, то ли от очередного похмелья. Недопитый джин-тоник стоял на прикроватном столике рядом с часами. Я понюхала стакан и едва не задохнулась. Джина в нём явно раза в 2 больше, чем тоника. Часы показывали 6:04. Значит, я не проспала и полутора часов. Но распроснулась, надо вставать. Я отдёрнула штору. За окном занимался серый рассвет. Тонкие лучи солнца падали на моё окно. Утро казалось холодным и мрачным. Я засунула ноги в тапочки и поёживаясь вышла в коридор к термостату, чтобы отключить автоматический таймер и нагреть квартиру. В субботу на работе меня не ждали. Зато большая часть дня ушла на то, чтобы привязать мой старый номер к новому мобильному и получить перевыпущенные банковские карты. Так что к вечеру меня переполняла усталость. Также ужасно я чувствовала себя, когда возвращалась из Таиланда через Лос-Анджелес. За несколько ночных рейсов я ни разу не поспала и была полностью дезориентирована. где-то над Атлантикой я поняла, что превысила все пределы бессонницы, и пора бы уже сдаться. Добравшись до дома, я рухнула в кровать с ощущением, будто я прыгаю головой вперёд в колодец, и забылась сном на 22 часа. А проснулась от грохота. Этот жут барабанил в дверь стопкой воскресных газет. Ноги затекли, и я с трудом вышла из спальни, чтобы открыть ему Но на этот раз кровать меня не спасёт. Нельзя упускать возможность проявить себя после 10 лет рутинной журналистики, в духе вырезать, вставить. Другой такой может и не представиться. Я должна справиться с заданием. Должна показать, что я, как и Роуэн, умею заводить знакомства, сплетничать и продвигать наш журнал в кругу успешных людей. А лорд Булмер, владелец Авроры Бореалис, очень успешный человек. Хотя бы 1% его трат на рекламу, не говоря уже об упоминании имён известных в сфере путешествий и фотографии личностей, которые наверняка приглашены на первое плавание Авроры, помогли бы Velocity без проблем продержаться на плаву несколько месяцев. Я не собиралась навязываться Булмиру за обеденным столом. Но если я сумею узнать номер его телефона и буду уверена, что он возьмёт трубку, когда я позвоню, это точно поможет мне получить долгожданное повышение. На ужин я разогрела замороженную пиццу и машинально запихивала её в себя, пока не объелась, а затем продолжила читать материалы из пресс-пакета. Слова и картинки плыли перед глазами, одно описание сливалось с другим: элитный, великолепный, роскошный, сделанный вручную, высшего класса. Зевнув, я отложила листок и посмотрела на часы. Было уже 9. Слава богу, можно ложиться спать. Проверив и перепроверив двери и все замки, Я нашла в моём разбитом состоянии кое-что позитивное. Прошлое ночь не повторится, ведь я так устала, что сейчас усну крепким сном. Если грабитель всё же вернётся, то я всё просплю. В 22:47 я поняла, что ошибалась. В 23:23 .23 я глупо расплакалась, как слабачка. Я что, больше никогда не смогу заснуть? Мне нужно поспать. Обязательно. За последние 3 дня во мне сложить не получилось, посчитала на пальцах. За последние 3 дня я спала меньше 4 часов. Я практически ощущала сон на вкус. Чувствовала его где-то рядом, но не могла схватить. Надо поспать. Надо. Если не посплю, то сойду с ума. На глаза навернулись слёзы. Даже не знаю, отчего именно: от чувства безысходности, от злости на себя, на грабителя или просто от усталости. Знала я только одно, что не могу уснуть и что сон маячит где-то рядом, терзая, как несдержанное обещание. Я словно гналась за исчезающим миражом, и чем отчаяние, я бежала Чем быстрее он от меня удалялся. Или как будто я пыталась поймать рыбу, но та всё выскальзывала из моих рук. Господи, как же я хочу поспать. Де Лейла испуганно повернула ко мне голову. Я и правда сказала это вслух. Сама не знаю. Боже, у меня поехала крыша. Перед глазами мелькнуло чьё-то лицо. Ясные глаза, блестящие в темноте. Я встала, сердце заколотилось так, что его стук отдавался где-то в затылке. Пошатываясь от изнеможения, будто в трансе, я засунула ноги в обувь, а руки в рукава пальто прямо поверх пижамы. Взяла сумку. Надо пройтись. Куда-нибудь. Куда угодно. Если этот чёртов сон не приходит, Я сама его найду.